Знаменитые имена, связанные с Брестской областью. Село Достоево и Достоевске. Ивановский район. Если вы поклонник творчества Достоевского, вам сюда. Это родовое гнездо. Школа, в которой размещается музей, носит имя писателя. Да и памятник в деревне стоит вовсе не Ленину, как обычно в белорусских деревнях принято. Честно предупреждаю, сам Федор Михайлович в наши края заехать не сподобился. Но представители рода Достоевских жили около 200 лет до конца XVII века. Сюда можно приехать на круизном теплоходе «Белая Русь». Деревня Волчин и последний король, Каменецкий район. Здесь родился Станислав Август Понятовский, которого ждало прекрасное, но не королевское будущее. Судьбу перевернула и не один раз женщина. Сначала великая княгиня, а потом императрица Екатерина II, с которой у Понятовского, мужчины красивого и любвеобильного, случился роман. Он и принес ему в 1764 году корону Речи Посполитой. После подавления восстания Костюшка король отрёкся от престола 25 ноября 1795. Через три года умер в Петербурге и был похоронен с королевскими почестями, но покой не обрел. В 1938 году гроб с его останками власти СССР передали Польше. Он был захоронен в Троицком костеле в Волчине, который в 1939 вошел в состав БССР. И только в декабре 1989 года останки последнего короля вернулись в Варшаву. Он единственный польский монарх, которого не похоронили в Кракове на Вавиле. Троицкий костёл восстановлен. Кобрин и Суворов. Когда в 1794 году, после второго раздела Речи Посполитой, разразилось восстание, которое возглавил Тадеуш Костюшка, на его подавление Екатерина II отправила генерала Суворова 10 октября 1794 Костюшка попал в плен. А 9 ноября Суворов отправил Екатерине письмо из трех слов: Ура, Варшава наша! получив ответ: Ура! Фельдмаршал Суворов! За эту победу он получил не только чин генерал-фельдмаршала, но также имение «Кобринский ключ» и 7 тысяч душ. Воистину царский подарок. Родовые имения Суворова в России были в три раза меньше кобринских. Суворов дважды бывал в своем имении в 1797 и 1800 году. Усадьба, находится по улице Суворова, дом 14, выжила во время двух мировых войн. Сейчас в ней организован военно-исторический музей. В его экспозиции есть уникальные предметы – шляпы Петра III и Александра I, ботфорты Павла I, три письма самого Суворова, два написал он сам, третье, судя по всему, диктовал. Самым ценным экспонатом считается полный комплект оригинальных немецких рыцарских доспехов XVI века. В соседнем здании – экспозиция, посвященная истории Кобрина.